Клуб любительниц завтрака. Я не представляю, что бы я делала, если бы у меня не было подруг. Рис Уизерспун. Всего 40 минут, и я на месте. В этом загородном ресторане мы снова забронировали столик на семерых. Каждый второй четверг месяца с сентября по июнь мы встречаемся здесь, чтобы спокойно позавтракать. Официантки давно привыкли к нам и не возражают, когда мы засиживаемся до полудня, так что завтрак вполне мог бы плавно перейти в обед. Впрочем, нет. Он так и остаётся завтраком, главной целью которого является не число выпитых чашек кофе, а разговоры по душам. Клуб любительниц завтрака. Так мы когда-то назвали наше маленькое сообщество. Идея родилась спонтанно. После того, как кто-то из моих сослуживец по телефонной компании с грустью заметил. «Мы видим своих коллег чаще, чем членов семьи. Мы работаем, чтобы платить за ипотеку, за дома, в которых не живем. Помню, я тогда еще пошутила, у меня дома живет собака. Конечно, это ничего не меняло. Мы и правда столько времени проводили вместе, что практически стали сестрами. Год за годом мы делили невзгоды и радости». Выдавали дочерей замуж, праздновали появление на свет младенцев, поддерживали друг друга перед лицом неизбежных утрат и наслаждались чувством родства. Когда пришла пора всем по очереди уходить на пенсию, мы поняли, что расставание дается нам слишком тяжело. Тогда-то Пегги и Робин и предложили основать клуб любительниц завтрака. «Мы будем по-прежнему встречаться и говорить обо всем», — сказали они. «Разве это не прекрасно?» С тех пор прошло 18 лет. Эти женщины молились, когда заболел мой муж. А после его похорон они тоже пришли и осыпали меня словами утешения и сочувствия. Я понимала боль, которую испытывала Пегги, когда трагически погиб ее сын, потому что и сама я тоже недавно потеряла свою дочь Сьюзан. Я помню, как мы все переживали за Донну, когда у нее диагностировали рак легких, и радовались за Марию, когда ей исполнилось 90 лет. В тот день, сразу после завтрака, ее ждал именинный торт. Нам не надо придумывать темы для разговоров, они возникают сами собой. Одна из нас рассказывает о занятиях физкультуры и ходьбе. Другая хвастается достижениями детей, внуков и правнуков. Семейные фотографии передаются по кругу. Неизменная тема – путешествие. Всегда кто-то либо отправляется в поездку, либо только что вернулся из нее. Так чудесно послушать о морских круизах и теплых странах, когда за окном идет снег. Опять же, мы все очень талантливы. Среди нас есть художница, дрессировщица породистых собак и даже начинающий столяр. Моя писательская группа опубликовала книгу коротких рассказов. Всем не терпелось посмотреть на нее, и, хотя я не лучший продавец, у меня тут же купили 13 экземпляров. Сегодня за круглым столиком у окна меня ждали шесть подруг. Когда я вошла в ресторан, они разом поднялись и замахали руками, приветствуя меня, будто знаменитость. Мы обнялись. Я попыталась к ним втиснуться, но места не хватило, поэтому мы придвинули еще один стол. Кэти пришла с рукой на перевязи. Каким-то образом она умудряется водить машину даже после операции на плече. Барбара со смехом продемонстрировала гипсовый сапог. «Ничего не поделаешь». Чем старше мы становимся, тем больше риск неудачно упасть. Мы по очереди делимся последними новостями. Сильвия и Робин показывают фотографии со свадеб своих детей. Мне тоже есть о чём рассказать. На душе вот уже несколько дней очень тяжело, но я приберегу свои печали на потом. Интимные беседы у нас обычно происходят один на один. Я пью третью чашку кофе и думаю, как хорошо. что у нас есть наш маленький клуб, место где мы можем быть собой, не боясь осуждения. Ведь в сущности мы все те же, что и прежде, только чуть постарше и поумнее. Филис Кокран.